Приключения в необычных реальностях. К времени выхода фильма Ельцин уже стал депутатом Верховного совета РСФСР и мировой знаменитостью. Он совершал неофициальные визиты на запад, общаясь там с представителями местного эстаблишмента. Ельцин даже удостоился 12-минутной встречи с президентом США Джорджем Бушем. Для простого депутата Верховного совета РСФСР это было огромной честью. Ни с кем из советских политиков, кроме Горбачёва, Буш не встречался. Но там же в Америке Ельцина ждал и чудовищный провал. А спасал его Юмашев. Американская ночь перестройки пахнет виски, долларами и освещается светом прожекторов, писала итальянская левая газета La Repubblica. Борис Ельцин, народный герой Москвы, Кассандра Горбачёва, обличитель гласности, проносится над Америкой как вихрь. Его слова вылетают и возвращаются обратно. Он оставляет за собой след в виде предсказаний катастроф, сумасшедших трат, интервью и особенно запах знаменитого кентуккийского виски Jack Daniel's с чёрной этикеткой. Пол-литровые бутылки он выпивает в одиночестве за одну ночь в своём гостиничном номере в Балтиморе, куда он приехал по приглашению факультета политических наук Университета Джонса Хопкинса. о шелефшего почётного профессора, который рано утром приехал за ним, чтобы отвезти в конференц-зал университета, Ельцин одарил слюнявым пьяным поцелуем и наполовину опорожнённой бутылкой виски. "Выпьем за свободу", предложил ему Ельцин в половине седьмого утра, размахивая наполненным стаканом, одним из тех, в которых обычно хранятся зубные щетки и паста в ванной комнате. Но выпил он в одиночестве. Перепечатанная в газете Правда итальянская статья об алкогольном трипе Ельцина сильно взбудоражила в большинстве своём лояльную оппозиционному политику общественность. Читатели стали закидывать редакцию возмущёнными письмами с обвинениями автора в клевете и требовать объяснений. Эту публикацию связывали с травлей Ельцина со стороны Политбюро и чуть ли не с личным приказом Михаила Горбачёва опубликовать антиельцинский пасквиль. Тгдашний председатель идеологической комиссии ЦК КПСС Вадим Медведев позже рассказывал, что видел статью. Однако в партии пришли к выводу, что эту дешёвку перепечатывать в нашей прессе не следует. Она дискредитирует страну. По словам Медведева, некоторые газеты, например, Советская Россия, спрашивали разрешения опубликовать, но их отдёрнули, а Правда решила проявить самостоятельность. Однако настроение Кремля главный редактор Виктор Афанасьев не угадал. Газете пришлось извиняться. Журналист Правды поговорил с итальянским коллегой Виторио Джуконо и тот признался, что делал материал, основываясь на вторичных источниках. Публикации в газете The Washington Post от 13 сентября, озаглавленной "С пьяными объятиями капиталистом" и свидетельствах эмигрантов из СССР, слышавших разговоры о поведении Гейтсана в Балтиморе. В свою очередь, The Washington Post Газета более респектабельная, чем левая итальянская La Repubblica, писала о пристрастии визитёра к алкогольным напиткам с леейс на высокопоставленных сотрудников университета Джонса Хопкинса, где Ельцин выступал 12 сентября 1989 года. В статье также рассказывалось, как Ельцин выпивал в Нью-Йорке, пропустив несколько важных встреч, включая запись интервью у Теда Коппела. А позже его видели в баре на Манхэттене. Прочим журналисты кавыряются, что нет авторитетного источника, который бы это подтвердил. В интернете сохранилась запись его выступления в университете Джонса Хопкинса, где Ельцин сначала отнимает у ведущего микрофон, рассказывая о своём партбилете, который носит с собой, чтобы его не выгнали из КПСС, пока он будет в отъезде, а затем выступает с пламенным экспромтом. Признаться, отбросив гордыню, что вы ошиблись по поводу войск в Афганистан это серьёзно. Очень серьёзная победа перестройки, говорил Ельцин, не объясняя, кого он имеет в виду, говоря вы, ведь войска ввёл Советский Союз. Пока зрители пытались сообразить, что имеет в виду Ельцин, он сделал паузу, недоуменно осматривая зал. А почему вы не аплодируете? То есть по Афганистану вы не согласны с моей точки зрения, что это была ошибка. Зал смеётся и аплодирует. Переводчик говорит, что не работал микрофон. Ельцин просит переводчика повторить, а тот просит об этом же Ельцина, так как не расслышал его, пока решил проблемы с микрофоном. Тот пристально смотрит на переводчика и продолжает. Ну и ряд других вопросов. Примет меня президент Буш или не примет, пока остаётся проблемой. Я думаю, что проблема и скорее всего Горбачёва. Ну и в том числе, предвидение и перспективы президента Буша. Народный депутат смело обводит глазами зал, зал смеётся и аплодирует. Зная, что он каждый день бегает и играет в теннис, я готов с ним и на теннисной площадке сразиться при очень высокой ставке. Если я выиграю, прекращаются испытания ядерного оружия подземного навечно. Я не знаю, что он скажет как контраргумент, если он выиграет. Ельцин опять отвлекается и недоуменно смотрит на переводчика. А почему вы не жестикулируете, так как я? Переводчик не понимает, шутит Ельцин или нет и растерянно улыбается в ответ. Это не синхронный перевод, заключает Ельцин, поддружный хохет и аплодисменты. Так что же было на самом деле? Сама по себе поездка была большой авантюрой, которую организовал Геннадий Альференко, один из главных советских новаторов. Молодой новосибирский учёный с лёгкой руки Горбачёва создал фонд социальных изобретений при газете Комсомольская правда, ассоциацию читателей для реализации инициатив, способствующих созданию и развитию открытого гражданского общества рассказывает мне Альференко. Ельцин с его протестом как никто другой подходил для поддержки таких инициатив. Эта организация имела право содействовать в получении выездных виз, очень помогая гражданам Советского Союза, желавшим отправиться за границу. Обычному советскому человеку получить выездную визу было чрезвычайно трудно. Даже в Болгарию поехать было непросто, а в Соединённые Штаты могли попасть и вовсе единицы. Даже члены Верховного совета РСФСР для поездки за границу требовалась выездная виза. Главное было найти партнёра в Америке, который бы официально пригласил Ельцина посетить эту страну. И такого партнёра Ельциненко нашёл. Им оказался легендарный ESLN Institute, одно из самых известных мест паломничества тех, кто искал просветления и духовных практик. Соединение восточных практик медитации и современной психологии принесло этому учреждению всемирную славу. Институт всегда был рад интересным гостям. Приглашенные гости представляли самый широкий спектр от таких ученых, как Фритьев Капра, Карл Прибрам и Грегори Бейтсон, до тибетских лам, индийских гуру, индейцев, мексиканских шаманов и христианских мистиков, рассказывает работавший в институте ученый-психиатр Станислав Грофф. В своей книге «Станислав Грофф» Когда невозможное возможно. Приключения в необычных реальностях. В этой компании Гиллсен смотрелся как-то странновато. Да и в приверженности духовным практикам он замечен не был. SLN Institute весьма примечательное место. В 1960-е годы на его территории практиковалось употребление легального в то время наркотика LSD. С огня открытия института там действуют правила ретрита, времяпрепровождения, посвящённые духовной практике. предусматривающее полное отсутствие на его территории радио, телевидения, газет и других способов связи с внешним миром. Среди всего этого Ельцину смутило только одно. Слушатели института официально практикуют совместные гуляния и купания голышом. Это ему не понравилось. Там люди приезжают для практики, они ходят в термы, и там мужчины и женщины все голые. И кто-то Борис Николаевич это рассказал, мол Борис Николаевич «Как вы поедете? Эта организация поддерживает нудистов», пересказывает мне тот разговор Алференко. Член ЦК КПСС Ельцин нахмурился. «Геннадий, куда ты меня везешь? Что это за организация?» «Не поеду». «Давай пусть меня фонд Рокфеллера приглашает, тогда поеду». Но ни фонд Рокфеллера, ни какая-либо другая респектабельная организация приглашать Ельцина не собирались. Слишком это был рискованный политический шаг. Грыбачёва тогда в Штатах любили, и никто не хотел с ним ссориться. В конце концов, Эльфиринко уговорил Ельцина: "Какая разница, кто пригласит? Главное, какая будет программа?" А программа представляла насыщенная. О том, что в этой поездке Ельцин много выпивал, писал Александр Крыжаков, который вообще любил представлять Ельцина пьяницей после того, как поссорился с президентом. Но Крыжакова в этой поездке не было. Другой участник визита Лев Суханов, В своих мемуарах не рассказывал подробностей об алкоголе. Павел Вощанов, который позже стал пресс-секретарём Ельцина, говорил, что в Балтиморе речь Ельцина была замедленной вследствие большой дозы снотворного. Но в 2017 году он выпустил мемуары, в которых рассказал о той поездке в мельчайших подробностях. По его словам, и он, и Суханов, и Альференко всю дорогу пытались оградить Ельцина от алкоголя, который ему так и нарывили предложить американцы. Но получалось не всегда. Сбываются худшие опасения Суханова. Шеф выпивает, но ничем не закусывает. А как закусывать, если он почти не сидит на своём стуле, а всё больше стоит возле него. К нему то и дело подходят улыбающиеся буржуины, трясут руку, дружески похлопывая по плечу, произносят какие-то комплименты и пожелания, а после чокнувшись и пригубив из своего бокала Отходят, уступая место другому, желающему поприветствовать первого советского коммуниста-оппозиционера. Зато наш Борис Николаевич, постародав неуральской привычке, чокнувшись, выпивает до дна. Черт бы и всех подрал. И в первую очередь этого хитромудрого Сороса, который буквально не отходит от Ельцина ни на шаг. Прилип, что банный лист к заднице. Бывший пресс-секретарь Ельцина не стеснялся в выражениях. Если верить Ващанову, поездка действительно изобиловала возлияниями. Ельцина всё время нужно было спасать от различных конфузов. Американский тур Вощанов описывает во всех подробностях, включая то, как Ельцин в Нью-Йорке в гостинице предложил взять стаканы из ванной. Американизированный альферен коробка протестует, но они же не для того, чтобы из них пить. Стакан, понимаешь, он и есть стакан. То, что для русского человека кажется в целом нормальным решением, американцев шокировало. На следующее утро бульварные издания вышли с заметками о госте из Москвы, демогоге и популисте, а главное, человеке склонном к регулярному и непомерному питью. В некоторых из них в подтверждение сказанного приводятся свидетельства безуменного работника нашего отеля, поведавшего журналистам, как остановившиеся у них Ельцин с помощниками пропьянствовали всю минувшую ночь. Выпили несколько бутылок виски, разливая благородный напиток в туалетные пластиковые стаканчики. предназначенные для полоскания зубов», — пишет Вощанов. В книге Вощанова рассказано, как Суханов заподозрил, будто это все подстроил Алференко. Как про стаканы стало известно, если в номер к шефу никто из обслуги не заходил. Алференко пожимает плечами, мол, откуда мне знать? Сам Алференко этот разговор не помнит. По его словам, Ельцин после того, как приземлился, лишь выпил водки в китайском ресторане, а потом пошел в гостиницу. «Я не помню деталей». Возможно, и хотели по-русскому обычаю выпить в номере, рассказывает мне учёный. Он больше помнит утро в Балтиморе, когда он встретил шатающегося Ельцина. Именно про ночь в Балтиморе и про его взлияние писали все газеты. По словам Альференко, Ельцина действительно с утра пошатывало, но Альференко объяснил это джетлагом. Альференко уже в разговоре со мной вспоминает беседу с Сухановым, который хотел узнать, что случилось с Ельциным. Ты же знаешь, ты читал газеты, что было написано? спросил Суханов. Не знаю, честно ответил Альференко. По-моему, шефу надо помочь. Как помочь? Медицински. И они с Сухановым пошли отпаивать Ельцина кофе. Тем не менее, популярность Ельцина в СССР была огромной, как и уверенность в том, что все слухи инспирированы Кремлём и недоброжелателями. Через месяц после публикации в Правде уволился её главный редактор Виктор Афанасьев. Как пишет Наталья Ростова в материале Рождение российских СМИ, Горбачёв объяснит причину отставки Афанасьева тем, что из положение лидера правда переходило в положение замыкающего. С три форматорских позиций сползало на консервативные. На запад репутацию Ельцину взялся спасать Джек Андерсон, известный в Америке журналист и коломนิст. Он встречался с Ельциным ещё до поездки и тепло к нему относился. После скандала Ельцин попросил срочно позвонить Андерсону. Он должен спасти ситуацию, в которой мы все оказались. Встречайся с ним срочно. Альферинко встретился с ним один на один, честно описал всё, что видел, и высказал свои подозрения о том, что всё это возможно, происки КГБ. Точно, это тема. Это операция КГБ по уничтожению лидера оппозиции. Я это так и буду подавать, загорелся Андерсон. Публикаций в западной прессе было подозрительно много. Скандал вышел огромный. И вряд ли его можно было списать на большую любовь медиа к Горбачёву. В России репутацию Ельцина спасал Юмашев. Конечно, он не мог не знать, что произошло. Он был другом семьи, общался со всем окружением Ельцина. Статья по естке, о которой говорят, была подготовлена отделом писем Юмашева и предварялась письмом некоего С. Кузнецова из Москвы. Недоумевающего: "Почему журнал молчит о случившемся?" Это удивительно, но кажется, Нет в стране ни одного печатного издания, которое бы не откликнулось на визит Бориса Николаевича Ельцина в США и на скандальную публикацию в Правда. Об этом рассказывало радио и даже телевидение показало передачу. Страна захлёбывается от изобилия разного рода комментариев, а только один огонёк молчит. Почему? Читатель невольно начинает выискивать причину, неоднозначно трактуя позицию редакции. Так в чём же истинный плюрализм мнений? В замалчивании или чтобы ответить на вопрос читателя, Юмашев, уже тогда готовивший к публикации книгу Ельцина, встречается с ним. Борис Николаевич, эта история действительно волнует всех. К сожалению, в перепечатке Правды не сообщаются некоторые другие подробности вашего пребывания в Америке. Например, хорошо ли к вам относились в американском вытрезвителе, сколько публичных домов вы посетили. А если серьёзно, я надеюсь, вы не сильно расстроились, читая весь этот бред. Конечно, расстроился необычайно, — сокрушается Ельцин. Я уже говорил, поездка была крайне напряженной. Она вымотала меня основательно. И вот, когда я только ступил на родную землю, и с чувством облегчения, и с чувством большого выполненного дела, и тут такой страшный, несправедливый, подлый удар. Да нет, какой там смех. И хоть бы что-то в этой статье было правдой. Уж если очень хотелось мою поездку в Америку принизить в глазах советских людей, можно ведь было все сделать как-то тоньше, хитрее, Перемешать правду с ложью, вырвать цитаты, надёргать какие-то слова. А тут всё ложь. Начиная с видеокассет Рэмбо, десятков белых рубашек и чёрных ботинок, скупленных якобы мною в американских универмагах, гранёных стаканов из-под зубочисток, из которых я пью виски, и заканчивая суперавтомобилями, которые я требовал для своих перемещений по Америке. Только одна правда в статье есть. Я действительно побывал в Соединённых Штатах, а всё остальное грязный и недостойный вымысел. Павел Вощанов в разговоре со мной еще раз признается, что тогда, в конце 1980-х, пришлось всех обмануть. Про свой обман я все написал. А про Юмашева? Вопрос не ко мне. Книга Вощанова настолько подробна в описании блюд из ресторанного меню, разговоров и встреч, что невольно задаешься вопросом, как человек такое может помнить через 30 лет после события? Судя по всему, эту книгу Вощанов написал ещё в 1992 году, и рукопись долго лежала нетронутой. Сначала книга в воспоминаниях стала предметом торга о его возвращении в страну. В середине 1990-х могущественные Александр Коржаков, возглавлявший службу безопасности президента, и Михаил Барсуков, комендант Кремля, а позже глава ФСБ, убеждали Вощанова не писать гадости про главу государства. Коржаков это подтверждал. Полтора года я не мог вернуться в Россию, потому что шёл своеобразный торг. Буду я публиковать какие-либо воспоминания, тогда мне нет места в России. Не буду, значит, могу вернуться. В последний раз, когда мне позвонили, я сказал, что не буду ничего публиковать, и они дали отмашку. Тогда можешь возвращаться, говорил Вощанов в интервью своему старому приятелю, пермскому поэту Юрию Беликову, в 2005 году. Вощанов даже сказал, что от публикации Его отговорили не влиятельные силовики, а некий глава одного из очень крупных европейских государств, который прочитал с переводчиком его рукопись и сказал, что эту книгу будут обсуждать, но автора уважать не будут никогда. И он мне объяснил, что есть такие профессии, где человек вторгается в личную жизнь других, и для него табу рассказывать, что он там увидел и услышал. Поэтому я никаких воспоминаний никогда не публиковал, и этой книги сейчас не существует. отмечал Вощанов в 2005 году. Но, похоже, тогда Вощанов лукавил. Книга существовала. Мне удалось коротко поговорить с бывшим пресс-секретарём президента, хотя он неохотно шёл на контакт, повторяя, что всё уже сказал в своей книге. На мой вопрос, почему он не опубликовал книгу раньше, Вощанов ответил: "Если бы я написал эту книгу 10 лет назад, то ею как орудием воспользовались бы те, кто ещё хуже Ельцина". Когда я попытался уточнить, не ту ли самую книгу он опубликовал, которую он написал еще в 1992 году и давал почитать европейскому лидеру, и правда ли, что он все же решил сохранить рукопись, Вощанов не стал отвечать, а потом заблокировал меня в WhatsApp. Юмашев рассказывает, что о поездке Бориса Николаевича в Америку у него не было другой информации, кроме как из своих разговоров с Ельциным и его помощником Сухановым, который был с ним в США. Суханов был глубоко возмущён после публикации в Правде. Его прямо трясло. Может, какие-то детали он от меня скрывал. Но когда я говорил с Лёвом Евгеньевичем, не было никаких сомнений, что мне говорят правду. Ничего из записанного в публикации близко не было. Юмашев предложил Ельцину сделать интервью в огоньке. У журнала огромный тираж, и до всех дойдёт ваша позиция. Так Юмашев уговаривал Ельцина на интервью. В отличие от Вощанова, Юмашев все эти годы был последователен. Он отстаивал версию, что историю про Ельцина-пьяницу придумывают враги первого президента. Отчасти он прав. Друзья Ельцина и его семьи, в том числе Юмашев, никогда бы не рассказали такое про первого президента.